Плохо пришлось бы Динамо, если бы оно, как случалось потом, позже, когда я освоился и прижился в команде, понадеелось на меня, на мое умение забивать голы. Бышевец практически не имел от меня даже малейшей помощи. Я его не поддерживал в атаке, а скорее мешал. Убедившись в моей полной беспомощности, защитники оставили меня в покое и перенесли всю тяжесть опеки на лучшего форварда Динамо. Я видел, как доставалось Бышувцу лишь недавно оправившемуся после травмы, но ничем помочь ему не мог. Всю заботу о снабжении Бышувца мечами взял на себя Мунтян. Несмотря на то, что за ним был персонально закреплен Александров, Володя затевал атаку за атакой и в конец измотал Опикуна. Один из его стремительных рывков в штрафную, Александров зевнул и остался далеко позади. Возникла сумятица в рядах ростовчан, которые никак не могли решить, кто же станет прикрывать Монтяна. Володя немешкаю, переадресовал мяч Вышевцу, Анатолий сделал аккуратный финт и сразу остался в счастливом одиночестве, и положил мяч в сетку с той же точностью, с какой меткий стрелок посылает пулю в десятку. Когда прозвучал свисток на перерыв, и мы скрылись в раздевалке, Я забился в дальний угол, страшась услышать голос Севидова, возвещающего о конце моей футбольной карьеры. Но никто не отстранял меня от игры, никто не называл моего сменщика. Лишь раз прозвучал голос тренера, сказавшего, что Доценко выйдет вместо Мунтяна, получившего травму. Я не заметил, как рядом присел Бышевец. Олег?» Белена на глазах и вата в ногах, спросила, улыбаясь своей доброй улыбкой. Хуже, признался я. Боюсь. Чудак человек. Не ты первый, не ты последний. Думаешь, ребята злятся на тебя. А то как же? Хочешь спросим у любого, что они думают о тебе. Ты что? просто просто-таки взмолился я. «Володя, Федя!» — крикнул Бышевец, на минутку. Когда подошли мы Медведь, я почувствовал, что кровь заливает мне лицо, шею, разбухают руки. Скажите этому чудаку, что вы чувствовали, когда впервые вышли в основном составе?" Ну? Я Виктору Александровичу прямо заявил после игры, что уезжаю домой в Закарпатье, а в футбол больше играть не стану, рассмеялся Медведь. А мне казалось, Что меч смазан жиром", признался Мунтян. Во втором тайме я уже не только видел поле, но и пару раз осмелился ударить по воротам. Получилось не лучшим образом. Как я был благодарен Бышевцу, что он ни словом, ни жестом не выказывал неудовольствия, когда я ошибался. Я старался, я делал все, что мог, лишь бы доказать, что кое-на что пригоден. На трибунах полмолкли свистуны. И пару раз даже раздались жиденькие хлопки, когда мне удалось сделать удачный финт. Второй гол забил сноватаки Бышевец. Это был действительно мастерский удар метров с 25, когда никто его не ожидал. Вот что значит играть не шаблонно, мыслить и импровизировать на поле. Новый сезон в Киеве. Мы открывали в третьем туре. Принимали дебютанта высшей лиги Днепропетровский Днепр. Руководил этим коллективом бывший игрок Киевского Динамо Валерий Васильевич Лобановский, оригинальный мастер дриблинга, прекрасный исполнитель сухого листа, удивительного удара, после которого мяч, летевший от угла поля, менял направление и, минуя вратаря, влетал в сетку ворот противника. Наверное, Лобановский перед игрой напомнил футболистам Днепра о необходимости быть собранными мобилизованными, готовыми на каждом участке поля дать настоящий бой Динамо. За Днепр играли Сабетский, Сергеев, Денеш, Богданов, Федоренко, Гринько, Шнейдерман, Назаров, Лябик, Паркуян, Романюк. А против них вышли Рудаков, Фоменко, Соснихин, Матвиенко, Решка, Трошкин, Мунтян, Пузач, Бышевец, Колотов я. Гости воспользовались оружием киевлян, не задерживали мяч в середине поля, быстро и ловко проходили вперед. Это начало несколько смутило нас, и противоядие было найдено не скоро. И киевским болельщикам довелось немало поволноваться, видя как сбывается самое худшее предположение. Динамо явно пребывает в роли отбивающегося, отыгрывающегося, а уж никак не выглядит командой, держащей ход игры в своих руках.